Глава девяносто восьмая Светлана застыла не до конца осознавая масштабы трагедии. Я не понимала, ни что происходит, ни можно ли доверять Глебу. Как вообще можно доверить солжицу, ужицу, который врет себе, двум любимым женщинам, родителям? Но зачем ему разрушать наше с Владимиром и без того хрупкое счастье? Не веришь мне? усмехнулся Глеб, а затем всё так же вальяжно и похамски прошёл на кухню. В обуви в высшая наглость. Тяжело вздохнула, мысленно досчитала до 10, убеждая себя, что убить брата возлюбленного не лучшая идея, хотя это и решило бы большинство проблем. Прошла за неприятным гостем следом. Всё началось в середине мая, когда ты опрокинула на дорогущий пиджак Владимира лишний стаканчик кофе. Глеб по хозяйски открыл то самое дорогущее вино, которое я никогда пить отказалась. Шато Мутон Ротшльд две тысячи тринадцатого сейчас как никто другой манил меня, и плевать, что он стоил больше двадцати тысяч. Глеб даже не предложил мне и не спросил разрешения налил только себе и причмокивая сделал пару глотков. Стаканчик кофе был не лишним, фыркнул я, сев напротив. Ну запасной хорошо, кивнул неохотно согласившись. Я брала его себе, холодно отчеканила. Разговор зашёл в тупик и сильно выматывал. Молилась про себя, чтобы всё побыстрее закончилось. На шум голосов выбежал подороший пухляш. Он громко мяукнул, принюхиваясь к незнакомому для него человеку, а затем внезапно зашипел. Ух, вырголся Глеб, дёрнувшись. А это ещё что за страха? И этот котёнок, перебила его, не дав выругаться на бедное животное, которое случайно попало Глебу под ноги. Ты живость свою сюда притащила. А ты весьма самоуверенна. Вот тащусь я с провинциалок, которым лишь бы удачно выйти замуж. Сверкнула злобным взглядом, мечтая прожечь нахала, но вы не обладала нужным даром. Ай, и чего я перед тобой распинаюсь? махнул рукой Глеб, достал смартфон и включил запись. Спустя 3 месяца после вашей взаимной ненависти, папенька был недоволен работой Волочки. Вот и решил, что ему нужно помучиться. Слушала запись, узнавая знакомые голоса, не веря своим ушам. Я не навязываю её тебе. Я предлагаю Пари. Ты всё время хвастался, что любая девушка падает к твоим ногам, как только ты начинаешь за ней ухаживать. Так чего ты испугался сейчас? Не уверен в своих силах? Раздался властный голос Аркадия Владимировича. Любая девушка падала к ногам Владимира. Даже я не стала исключением. Их разговор начал долетать до меня обрывками фраз, от которых становилось тошно и неприятно. Отец, я не хочу на ней жениться. Она не в моём вкусе совершенно, сжався надо мной, умолял Владимир. Не в его вкусе. Не в его вкусе. Они действительно поспорили, заключили пари на меня, как будто я всего лишь игрушка. Неужели для таких людей вроде Владимира и Аркадия Владимировича я просто игрушка, инструмент для достижения цели? Когда разговор зашёл о Дарье, Глеб выключил запись и заговорил сам. "А ты правда думала, что та поездочка к Дарье была для того, чтобы поумерить её аппетиты?" Продолжал сыпать соль на мои раны Глеб. Думаешь, мой отец и братец и без тебя не справились бы? Как будто Дарья та ещё королева. Она была лишь предлогом, чтобы заманить в свой капкан. Сжала кулаки, пытаясь не расплакаться перед ненавистным мне гостем. Ну бывай, подруга, желчно улыбнулся Глеб, видя, как наворачиваются слёзы на мои глаза. Только когда за гостем захлопнулась дверь, до меня дошло, что Глеб специально подгадал время и приехал он ко мне, чтобы поделиться правдой. Удивительно. Именно этот гад среди всех мнимых добряков семейства сказал мне правду. Отвратительно. Посмотрела на дорогущую бутылку, фыркнула, и что это я жалела её? Боялась попробовать, потому что она жутко какая дорогая. Да плевать. Налила себе, сделала пару глотков, чтобы успокоиться, но ничего не вышло. Обида, горечь, грусть всё смешалось в дикий коктейль адской боли, который сводил меня с ума. Схватила чемодан на колёсиках и начала собирать вещи. До прихода Владимира оставались считанные часы. Благо я брала только сезонную одежду и не перевезла всё. Кое-как затолкала все вещи. Пухляш бегал вокруг меня с жалобными оком, Не понимаю, что происходит. Не переживай, кроха. Я тебя не брошу, потрепал его за хохолок, а затем собрала все его миски, лоток, а также оставшиеся пачки жидкого корма. Тяжело вздохнула, глядя на игрушку, которую смастерил Пухлешо Владимир, и они стану её забирать. Что-нибудь придумаю у себя дома. И ещё взглянула на бутылку дорогого вина, а затем плюнула и упаковала её с собой. Плевать я хотела на всё остальное. Осмотрев масштабы, собранного, вздохнула и вызвала такси. Машину подали мгновенно, и я, как сильная и независимая, впихнула все вещи самостоятельно. Дома выпустила похлешана на свободу, он разразился диким мором, но мне было плевать. "Начего ты хотел? Да, у меня не такие роскошные апартаменты, но я о тебе хотя бы позабочусь". Дала ему еды, а сама принялась допивать вино. И только теперь я позволила себе разрыдаться. медленно сползти по стене, усевшись на полу. Я всего лишь игрушка, инструмент для получения цели, но больше не позволю собой воспользоваться.